Глава 3. Я пригласил Милу в свою комнату, чувствуя, как в голове уже складывается примерный план предстоящего разговора. Девушка вошла, робко оглядываясь по сторонам, словно боясь нарушить покой этого места своим присутствием. Я указал ей на стул возле письменного стола, а сам расположился рядом, небрежно облокотившись о столешницу. «Присаживайся, Мила», — сказал я, наблюдая, как она аккуратно опускается на край стула, словно готовая вскочить в любой момент. «У меня есть к тебе интересное предложение, которое может многое изменить». Глаза девушки расширились от любопытства, а руки нервно теребили край фартука. Я не смог сдержать легкой усмешки. Несмотря на годы, проведенные вместе, Мила все еще смущалась в моем присутствии. Что ж, возможно, скоро ей придется привыкнуть к более тесному сотрудничеству, причем в несколько отличном от привычного ключе. Видела нашего сегодняшнего гостя? Начал я, наблюдая за реакцией Милы. «Так вот, этот эксцентричный господин, Аркадий Львович Голицын, глава столичного дома моды, и он, представь себе, пришел в полный восторг от твоего костюма». «Моего? Ну, ведь я всего лишь сделала его по вашим зарисовкам. Он ни разу не мой, что вы!» Мила сильно засмущалась и явно пребывала в замешательстве. «Брось, идея — это лишь половина дела». «Грамотная реализация тоже важна, тем более я ничего не понимаю в одежде и как ее шить», — махнул я рукой. «Так вот, он предложил сделку. Пять костюмов за месяц. Три в стиле того, что ты сшила для меня, и два совершенно новых». Глаза Милы расширились, она явно занервничала. «Не волнуйся ты так», — поспешил ее успокоить свою служанку. «Я хочу предложить тебе стать главной в этом проекте, конечно, если ты согласишься». «Я понимаю, что это большая ответственность и много работы, поэтому ты можешь отказаться, если считаешь, что это слишком». Мила на мгновение задумалась, но затем ее лицо озарилось решимостью. «Нет, молодой господин!» — воскликнула она. «Я... я справлюсь. Мне очень понравилось работать по вашему эскизу, я была бы счастлива попробовать еще». К тому же я уверена, что другие портнихи в поместье тоже с радостью присоединятся к работе. Только как все это организовать?» Я улыбнулся, довольный ее энтузиазмом. «Отлично, мило Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Разумеется, твое жалование будет увеличено, как и у всех, кто будет участвовать в пошиве. Деньги на ткани и все необходимое я также выделю. Надеюсь, проблем с закупкой не будет?» Глаза девушки загорелись от предвкушения творческой работы и, возможно от мысли о повышении жалования. «Спасибо, молодой господин!» «И нет, я уже нашла пару неплохих мест в столице, где продается качественная и недорогая ткань», — воскликнула она. «Так что я не подведу, я сделаю все, чтобы вы были довольны мной!» Мило улыбнулась мне служанка. «Я в этом не сомневаюсь», — кивнул я. «Теперь давай обсудим детали». «Три костюма будут точно такими же по крою, как тот, что ты делала мне для Бала. Это называется классическая тройка, запомни. Один будет черным, как мой. Второй...» Я на мгновение задумался, вспоминая моду своего прошлого мира. «Сделаем из шерсти, утепленной, в клетку, и добавим к нему мягкую кепку. Она называется восьмиклинка». Я взял лист бумаги и карандаш, начиная быстро и небрежно набрасывать эскизы. Перо и чернила все еще казались мне неудобными, а вот карандаш лежал в руке, как влитой, словно старый друг. «Вот, смотри», — продолжил я, показывая Миле рисунок. «Клетка может быть крупной или мелкой, это на твой вкус, а кепка должна сидеть вот так». Мила внимательно изучала рисунок, ее пальцы легко касались бумаги, словно она уже представляла, как будет кроить ткань. «А третий костюм?» — спросила она, подняв на меня взгляд. Третий тоже будет тройкой, но тут я дам тебе свободу. Поиграй с цветами, может быть, добавь какие-нибудь интересные детали, только не переусердствуй, помни, элегантность в простоте. Тем более, это костюм для мужчин». Девушка кивнула, явно уже погрузившись в мир фасонов и расцветок. «А что насчет двух новых?» — поинтересовалась она. «Я задумался, пытаясь вспомнить что-нибудь подходящее из моего прошлого мира». Что-то, что будет выглядеть свежо и необычно в этой альтернативной Российской империи, но при этом не слишком шокирует публику. Внезапно меня осенило. Я снова схватился за карандаш и начал быстро рисовать, стараясь воспроизвести образы, которые видел на своих коллегах и на корпоративных вечеринках в прошлой жизни. «Вот, смотри», — показал я первый эскизмеля. Это деловой костюм для женщин. Тот же пиджак, просто в талии, ушей, чтобы формы подчеркивать, и юбка до колена. Ткань должна быть достаточно плотной, чтобы хорошо держать форму. Добавим к этому белую блузку с небольшим отложенным воротником. Глаза милые расширились от удивления. «Молодой господин, но ну это же... это же почти как мужской костюм, только для женщин». «Именно. Деловой стиль, конечно, оценят не все, но в строгости тоже есть нечто привлекательное». «Да и у нас много госслужащих, среди которых хватает девушек», — мило кивнула явно, заинтригованная идеей. «А теперь», — продолжил я, поворачивая лист, — «давай сделаем что-нибудь для вечернего выхода». Я начал рисовать, вспоминая роскошные платья, которые видел на корпоративах и набрасывая общими штрихами. «Вот такое платье будет отлично смотреться на любом балу», — объяснял я, показывая рисунок. «Длинное в пол с открытыми плечами, и никаких корсетов, просто ушивай талию». мило смотрела на рисунок, затаив дыхание. «Но не слишком ли оно открытое?» Я задумался на секунду, вспоминая нравы этого мира. «Хм, возможно, ты права. Давай добавим длинные перчатки, но надо будет подумать над каким-то узором на них, чтобы это выглядело единым комплектом». Мила энергично закивала, явно уже представляя, как будет шить такой наряд. Ее глаза так и горели желанием приступить к исполнению моих планов. «А знаете, молодой господин», — сказала она, немного смущаясь, — «я думаю, такое платье идеально подошло бы госпоже Анастасии. Она была бы настоящей звездой на любом балу. Хм, слушай, а сделай по ее меркам. Ей и подарим. У сестры ведь как раз скоро день рождения. Пусть будет первый, кто получит подобное». Глаза милы загорелись от этой идеи. «О, это было бы чудесно, молодой господин! Я уверена, госпожа Анастасия будет в восторге!» «Да уж, с женскими нарядами у меня явно туговато. А ведь если подобное раскрутится, мне придется все больше ударяться воспоминания, чтобы выудить какие-то элементы гардероба. Как бы в дальнейшем это не стало для меня головной болью. С другой стороны, на основе этих эскизов можно же придумать десяток других вариаций, Внезапно Мила покраснела и опустила глаза. «Молодой господин», — начала она неуверенно, — «раз уж вы так хорошо разбираетесь в одежде, можно я спрошу у вас совета?» «Конечно, Мила», — кивнул я. «О чем речь?» Девушка еще сильнее покраснела, но все же решилась продолжить. «Понимаете, я уже давно работаю над... над женским нижним бельем». «И если вы так способны в создании одежды, может быть, вы могли бы подсказать, как сделать его лучше?» Я едва сдержал смех. «Вот уж чего я не ожидал, так это обсуждать женское белье. Да и то, что моя служанка вообще набралась смелости завести такой разговор. Но, с другой стороны, почему бы и нет?» «Интересная идея, мила», — сказал я, стараясь сохранять серьезное выражение лица, чтобы не засмущать ее в конец. Давай начнем с того, что сейчас носят девушки. Служанка, постоянно запинаясь, попробовала рассказать мне про это максимально подробно, насколько вообще могла сделать это при своем смущении. И стоит сказать, результат этого вопроса был весьма удручающий. Все же тут пока не было многих вещей, которые в моей прошлой жизни были обыденностью, да и нормы поведения были другие. Я задумался. Насколько уместно будет водить нижнее белье из моего времени и мира? С другой стороны, почему бы не попробовать? Это может быть весьма забавно. Тем более можно просто сделать пробную партию, а там, если уж совсем не пойдет, то и закрыть пока эту идею. Знаешь, Мила, — начал я, — а что, если попробовать сделать белье Т-образной формы? Девушка подняла на меня удивленный взгляд. Но... Но оно же ничего не будет закрывать. Думаю, оно будет гораздо удобнее текущих вариантов. А если хочешь пойти еще дальше, можно сделать нечто совсем особенное, — подмигнул я ей. Уверен, такое белье будет пользоваться огромным спросом. Тут главное подумать, как его правильно подать, чтобы оно не воспринималось в штыке. Все же девушки во все времена хотят выглядеть красиво, и даже в этой части можно сделать что-то... Что будет привлекать внимание избранника девушки и радовать ее саму?» Мила выглядела одновременно заинтригованной и смущенной. «И как же оно должно выглядеть?» — спросила она шепотом, словно боясь, что кто-то может услышать наш разговор. «Попробуй сделать одну версию из кружевной ткани», — предложил я, указывая на скатерть на столе. «Примерно такой фактуры». Глаза Милы расширились от удивления. «Молодой господин!» — вспыхнула девушка, раскрасневшись, как вареный рак. «Тогда же все будет видно!» «Будет!» — кивнул я. «И поверь, найдется немало желающих приобрести такое белье. Но это, конечно, на твое усмотрение. Если хочешь поэкспериментировать, почему бы не попробовать?» Мила молча кивнула, явно погрузившись в размышления о новых возможностях. Затем она встала, готовясь уйти. Уже у самой двери она обернулась. Ее щеки все еще пылали ярким румянцем. «Молодой господин», — начала она, запинаясь. «Я не думала, что вы такой... такой...» Не договорив, она выскочила за дверь, оставив меня в легком недоумении. Я откинулся на спинку стула, чувствуя, как на губах играет улыбка от удавшейся шутки, которая, похоже, может перерасти в нечто большее. Кто бы мог подумать, что в этом мире мне придется стать кем-то вроде модельера. Жизнь, как всегда, преподносит самые неожиданные сюрпризы. Ну, пожалуй, это даже к лучшему. Чем больше у меня будет связей и влияния в разных сферах, тем легче будет разобраться с тем, кто пытается меня убить. А заодно и выяснить, что за таинственный маг использовал то странное заклинание на балу. День пролетел с головокружительной скоростью, словно кто-то ускорил ход времени. и успел я оглянуться, как уже оказался в судебном бюро, склонившись над бумагами и пытаясь составить внятный отчет о вчерашнем происшествии. Перо скрипело по бумаге, оставляя за собой витиеватые строчки, а я то и дело морщился, вспоминая, как легко было печатать в моем прошлом мире на компьютере. Левинский, который по случайному стечению обстоятельств сидел за соседним столом, казалось, не замечал моего раздражения. Он безумолку болтал, расписывая в красках свои вчерашние подвиги. «И тогда я сказал ей, — Милая, ваши глаза сияют ярче, чем все звезды на небосводе», — вещал он, подкручивая свой ус. «И она, представляешь, Темников, она просто растаяла. Никто не сдерживается, когда я на коне». Я лишь хмыкнул, не отрывая взгляда от бумаг. Усатый дон Жуан, казалось, не нуждался в моих комментариях, чтобы продолжать свой рассказ. «А потом мы поехали к ней домой, и...» Он заговорщицки подмигнул мне. «Ну, ты понимаешь, да?» «О, да, Ярослав», — ответил я с сарказмом, которого он, кажется, не заметил. «Я прямо-таки вижу, как ты всю ночь читал ей стихи и обсуждал политическую ситуацию в стране». Левинский расхохотался, хлопнув меня по плечу. «Ну ты шутник, Максим! Нет, конечно же, мы...» И он снова пустился в красочное описание своих любовных похождений. «Ни стыда, ни совести, ей-богу!» Я вздохнул, пытаясь сосредоточиться на отчете. Бумаги требовали внимания, болтовня Левински пусть и была забавной, но отвлекала. Но, с другой стороны, его рассказы служили своеобразным фоном, не давая мне погрузиться в мрачные мысли о покушении и загадочном маге. День тянулся медленно, словно улитка, ползущая по листу капусты. Я писал, смотрел на графы с вопросами, которые, как по мне, были бессмысленны, снова писал, стараясь изложить события так, чтобы они выглядели логично и не вызывали лишних вопросов. Когда солнце клонилось к закату, я, наконец, закончил подбивать документы. Чувствуя себя выжатым, как лимон, я откинулся на спинку стула и потянулся, чувствуя, как хрустят суставы. Ну что, закончил? спросил Левинский, который казалось только что завершил свой бесконечный рассказ. Да, наконец-то кивнул я. Надеюсь, больше никогда не придется писать такие длинные отчеты. Ярослав рассмеялся, похлопав меня по плечу. О, поверь мне, друг мой, это только начало. Бюрократия наша все. — Это ты еще не калечил никого. Вот не дай бог свернешь кому-нибудь руку в процессе бумаг увеличится раза в четыре. Я лишь покачал головой, собирая бумаги. Попрощавшись с Левинским, я направился к выходу, мечтая о горячей ванне и мягкой постели. Вечерний Петербург встретил меня прохладным ветром и запахом дождя. Я поднял воротник плаща, защищаясь от порывов ветра, и зашагал в сторону дома. Улицы были полны спешащих по своим делам людей, экипажи громыхали по мостовой, а в воздухе витало ощущение приближающейся осени. Подойдя к поместью Темниковых, я заметил, что в окнах горит свет. Видимо, семья уже поужинала. Я вошел в дом, и меня тут же встретил один из слуг. «Добрый вечер, молодой господин», — поклонился он. «Глава рода желает вас видеть. Он ждет вас в своем кабинете». Кивнув седовласому мужчине, я поднялся по лестнице, остановившись перед дверью кабинета. Коротко постучав, я взялся за ручку. «Войдите!» — раздался голос отца, такой же сдержанный и холодный, как и всегда. Я вошел в кабинет, окинув взглядом знакомую обстановку. Отец сидел за массивным столом, заваленным бумагами. Его лицо, как всегда, было непроницаемым, но в глазах я заметил проблеск интереса. «Добрый вечер, отец!» — поздоровался я, подходя к столу. «Максим», — кивнул он, — «присаживайся». Я опустился в кресло напротив него, ожидая продолжения. Отец некоторое время молчал, словно проверяя мою выдержку. «До меня дошли слухи», — наконец произнес он, — «о твоем поэтическом таланте. Это неожиданно». Я едва сдержал усмешку. «Значит, новости о моей импровизированной дуэли со Строговым уже разлетелись по столице». Также мне стало известно, что ты имел честь общаться с третьим принцем, продолжил отец, внимательно наблюдая за моей реакцией. "Да, это так", подтвердил я, сохраняя спокойное выражение лица. Отец откинулся на спинку кресла, его пальцы легко постукивали по подлокотнику. "Ты должен быть осторожнее, Максим", сказал он. "Императорская семья это не просто высшая аристократия, это центр паутины интриг и политических игр". Тут никогда нельзя быть во всем уверенным. Я кивнул, ожидая продолжения. Отец, казалось, на мгновение задумался, словно решая, сколько информации мне можно доверить. «Наследный принц Петр Алексеевич», — начал он, «может показаться легкомысленным кутилой. Он любит развлечения и часто появляется на светских мероприятиях, но не дай себя обмануть. За маской весельчака скрывается острый ум и невероятная харизма. Народ его обожает, и это дает ему не только огромную власть, но и право на ошибки, о которых все предпочитают забывать или не относятся к ним серьезно. Отец решил рассказать мне о наследниках императора. Оно и понятно. Едва я появился на шахматной партии с принцем Андреем Алексеевичем, мной явно заинтересовались приближенные к нему люди. А учитывая его интерес, эта встреча явно не была последней. «Принц Михаил Алексеевич — полная противоположность своему старшему брату», — продолжал Николай Владимирович. «Он редко появляется в столице, предпочитая проводить время на границе. Гений тактики и стратегии — единственный из наследников, кто имеет свой личный отряд, преданный исключительно ему. Разумеется, все это с разрешения императора, но это тоже надо учитывать, что они всегда будут стоять за него в любой ситуации». Он не особо вовлечен во внутренние интриги, но не стоит списывать его со счетов. Что же касается Андрея Алексеевича, что ты думаешь после вашей встречи? Я задумался и внезапно понял, что не могу считать его. Как бы хорошо я ни понимал людей в силу своей прошлой профессии, я осознал, что в третьем принце не было ничего. Ни лишних движений, ни слов паразитов. Он не запоминался вообще ничем. Не было бы ничего, что выдавало бы в нем какие-то эмоции. Он показывал лишь то, что считал нужным. А значит, он был опасен. Боюсь, одной встречи мало, чтобы судить. Но думаю, он не так прост, как кажется на первый взгляд. Отец слегка прищурился, после чего одобрительно кивнул. «Верно. За напускной наивностью и простотой скрыт пытливый ум. Гениальный, я бы даже сказал». Он азартен, любит игры и пари, как в прямом, так и переносном смысле. Шахматы, карты — для него это не просто развлечение, а способ мышления. Ходят слухи, что младший из принцев владеет игорным домом, хотя доказательств этому нет. Я кивнул, обдумывая полученную информацию. Внезапно меня осенило. — Отец, — начал я осторожно, — вы рассказываете мне это не просто так, верно? «Как сын министра финансов и член судебного бюро я должен понимать расклад сил и знать, с кем могу иметь дело, а с кем нет?» На лице отца мелькнуло что-то похожее на одобрение. «Ты прав, Максим», — ответил он, — «но не спеши с выводами. В этой игре нет правильных или неправильных ходов. Есть только последствия от принятых решений, и, увы, все из них предсказать попросту невозможно». Я задумался на мгновение, затем решил спросить напрямую. «А как насчет вас, отец? Кого поддерживаете вы? С кем мне стоит быть осторожным, чтобы не навредить интересам нашей семьи? Все же я должен учитывать и положение рода на этой политической арене». К моему удивлению, отец слегка улыбнулся. Это было настолько редкое зрелище, что я едва не моргнул, чтобы убедиться, что мне не показалось. «Ты можешь поступать так, как считаешь нужным, Максим». «За недолгое время в столице ты показал себя даже лучше, чем я ожидал. Так что я доверяю тебе, хоть и все еще присматриваюсь», — внезапно признался отец. «Мои дела с другими родами — это одно. Твои собственные связи и решения — совсем другое. Поэтому можешь действовать без оглядки на остальных и помни, что я тебя, в случае нужды, поддержу». «Но отец», — возразил я, — «разве мои действия не могут повлиять на дело рода?» Я не хочу стать причиной проблем». «Ммм, отчасти ты прав. Осторожность не повредит. Я передам тебе документы с информацией о наших официальных союзниках и противниках. Также там будет список тех, кто может попытаться использовать себя в своих целях. Но что касается трех принцев, он сделал паузу. «Здесь ты волен сам выбирать, с кем иметь дело. Они не очень дружны между собой», — догадался я. Именно поэтому твой выбор должен быть обдуманным, — ответил отец. Помни, в политике нет вечных друзей или врагов. Есть только интересы, и то не факт, что они не мимолетны. — Спасибо, отец, — сказал я, поклонившись. — Я буду осторожен. Он кивнул, давая понять, что разговор окончен. Я вышел из кабинета, чувствуя себя еще более уставшим, чем после целого дня написания отчетов. Добравшись до своей комнаты, я рухнул на кровать, даже не раздеваясь. Голова гудела от информации, полученной от отца, а тело ныло от напряжения прошедшего дня. Я закрыл глаза, надеясь, что сон принесет хоть немного облегчения. Не знаю, сколько времени я проспал, но внезапно мое тело среагировало раньше, чем мозг успел осознать опасность. Мышцы напряглись, готовясь к действию. Я почувствовал движение воздуха, кто-то занес над моей головой руку. Не открывая глаз, я резко выбросил ногу вверх, отбивая руку нападавшего. Послышался звон металла. Кинжал, выпущенный из руки, взлетел вверх и вонзился в деревянный потолок, задрожав от силы удара. В то же мгновение я подался вперед, выхватывая свой собственный кинжал из-под подушки. Лезвие прижалось к горлу нападавшего прежде, чем тот успел опомниться. «Даже сон у тебя чуткий, похвально, Максим, очень похвально!» Раздался знакомый голос, и я с облегчением выдохнул, узнав Виктора. «Если хочешь убить меня, придумай более оригинальный способ», — усмехнулся я, убирая кинжал. «Убийством во сне уже никого не удивишь». Мы оба рассмеялись, напряжение момента рассеялось, как дым. Виктор снял маску и без приглашения уселся за стол, где стоял мой нетронутый ужин. «Не возражаешь?» — спросил он, кивая на еду и шумно сглатывая. «Валяй!» — махнул я рукой. «Правда, все холодное. Ты уж прости, гостеприимство не распространяется на ночных вторженцев, особенно которые пытаются меня убить». Виктор улыбнулся и уже потянулся к тарелке, но вдруг замер. «Не отравлено?» — спросил он, явно вспомнив, «кто мой учитель?» «Не успел», — ответил я с усмешкой. «Может быть, в следующий раз повезет больше, я предугадаю твой визит. Так что если оставлю печеньки с молоком, то подумай дважды, стоит ли оно того?» Виктор рассмеялся и принялся за еду с таким аппетитом, словно не ел несколько дней. «Вообще, я не просто так пришел», — сказал он между двумя кусками жареного мяса. «Считай, дело о покушении на тебя раскрыто. Мы вычислили, откуда мне поступил приказ». Я подался вперед, чувствуя неподдельный интерес. «Ну, хоть где-то есть подвижки».